Глава восьмая. Жильберта. Утро было прекрасное и солнце всходило, когда Эмиль подъезжал к Шатабрюну. Развалинно показавшаяся ему такую страшную при блеске молний имела теперь вид изящества и пышности, которого не могли изгладить время и из запустение. Утренние лучи озаряли ее бледно-розовым светом, и зелень, которая поросла она расстилалась кокетливо, как украшение, достойное быть девственным саваном такого прекрасного памятника. Действительно, мало в замках подъездов, которые были бы так барски устроены и так величаво расположены, как подъезд Шатабрёна. Квадратное здание, которое заключает в себе дверь и перестиль оживую отличной постройки. Белый камень, употребленный на свод и рамы решетки, неизменной белизны. Фасад выходит на муравистый и деревистый холм, плотно лежащий на скале и спускающийся стремниную к быстрому ручью. Деревья, скалы и лужайки, рассеянные в беспорядке по этим круто покатым плоскостям, имеют натуральную прелесть, которой никогда не превосходили создания искусства. С другого фасада вид пространнее и величественнее. Крёза, пересекаемая двумя косыми шлюзами, образует среди иф лугов два тихие водопада, нежно-мелодические на этой реке, то спокойные, то порывистые в течении, всюду прозрачные, как хрусталь, и всюду окаймленные восхитительными пейзажами и живописными развалинами. Сверху главной башни замка видно, как она тысячью излучин углубляется в стремнистые пропасти и бежит, словно полоса артути по темной зелени и промеж скал, поросших красноватым вереском. Переехав мост, идущий через широкий ров, отчасти засыпанный и с окраинами, покрытыми густой травою и цветущим терновником, Эмиль полюбовался на чистоту, которую дождь последней грозы придал обширной природной террасе и всем окрестностям развалины. Вся обвалившаяся штукатурка была снесена вместе с раскиданными обломками дерева, и словно какая-нибудь гигантская фея тщательно вымыла дорожки и ветхие стены, обмела песок и очистила проход от всего сора разрушения, которого помещик никогда бы не имел средства вывести. Таким образом, наводнение, попортившее, загрязнившее и разрушившее всю красоту нового дома Кардане — только вычистила и обновила запустелое здание Шатобрюна. Его непоколебимые старые стены, презираль века и бури и возвышенный пост ими занимаемый, казалось, назначен был господствовать над всеми эфемерными работами новых поколений. Эмиль был поражен величием, какое-то феодальное развалино сохраняло в своих обломках и испытал чувство почтительного сожаления, въезжая богатый и сильный разночинец, в это владение, где гордость имени одна могла еще спорить с существенным превосходством его положения. Это благородное сострадание было ему тем легче, что ни в чувствах, ни в привычках помещика ничто не вызывало его и не отвергало. «Спокойный, беспечный и радушный, добрый Антуан» занимавшийся обрезыванием плодовых деревьев у входа в сад, принял его сатическим видом, бросился ему навстречу и сказал с улыбкою. «Еще раз добро пожаловать, любезный господин Эмиль, потому что теперь я знаю, кто вы, и очень рад с вами познакомиться. Право, ваше лицо полюбилось мне с первого взгляда, и с тех пор, как вы разрушили предубеждения, которые старались мне внушать против вашего батюшки, Я чувствую, что мне будет приятно видеть вас почаще в моих развалинах. Пойдемте же сначала в конюшню, я помогу вам привязать лошадь, потому что Шарасон занят прививкой розовых черенков с моей дочерью, и не надо отвлекать их от такого важного занятия. Этот раз вы позавтракаете с нами. Мы ваши кредиторы на закуску, которую вы у нас похитили в прошлый раз. «Я приехал не за тем, чтобы причинять вам новое беспокойство, мой великодушный хозяин», — сказал Эмиль, пожимая с неодолимой симпатией широкую черствую руку деревенского дворянина. «Я хотел, во-первых, поблагодарить вас за ласки, а во-вторых, встретить здесь одного человека, который вам и мне друг, и которому я назначил свидание вчера вечером». «Знаю, знаю», — сказал господин Антуан, приложив палец к губам. «Он всё мне сказывал». Только по обыкновению преувеличил свои причины и неудовольствия на вашего батюшку. Но мы об этом поговорим, и я с своей стороны благодарю вас за участие, которое вы в нем принимаете. Он ушел еще до рассвета, и не знаю, воротится ли сегодня, потому что его тревожит пуще, нежели когда-нибудь. Но я уверен, что благодаря вам, дела его скоро примут лучший оборот. Вы скажете мне, что вы окончательно выговорили у вашего батюшки для блага и удовлетворения моего бедного приятеля. Я должен вас выслушать и отвечать, потому что имею от него полномочия на заключение с вами мира. Я уверен, что условия будут прекрасные из ваших уст, но ничто не мешает вам до тех пор разделить наш семейный завтрак, а я вам объявляю, что не войду в переговоры на товщак. Начнем с корма вашей лошади», потому что скоты не умеют просить, чего им хочется, и надо, чтобы люди заботились прежде о них, чем о себе, из опасения позабыть о них. Эй, Жанилла, принесите нам полный фартук овса. Эта прекрасная тварь привыкла есть овес каждый день, и я хочу, чтобы она ржала в знак приязни всякий раз, когда будет проезжать мимо моих ворот. Хочу даже, чтобы она входила на двор вопреки господину, если он меня позабудет. Жанила, Несмотря на бережливость, управлявшую всеми ее действиями, тотчас принесла немножко овса, который держала в запасе для важных случаев. Правда, оно казалось ей излишеством, но для чести дома своего господина она продала бы свою последнюю кофту и в этот раз говорила себе с великодушным лукавством: что подарок, который Эмиль сделал ей в последнее свидание, и который еще сделает вперед. «Больше, нежели достаточен, чтобы и кормить его лошадь всякий раз, как ему вздумается приехать». «Кушай, голубушка, кушай!» — сказала она, лаская лошадь с видом, который старалась сделать мужским и молодцеватым. Потом, свернув пучок соломы, приготовилась чистить ей бока. «Полноти, Жанилла!» — вскричал Эмиль, отнимая у нее из рук солому. «Я сам это сделаю!» «Вы думаете, что я не управлюсь так же хорошо, как мужчина?» Сказала хлопотунья. «Будьте покойны, сударь. Я такой же хороший конюх, как экономка и белашвейка. Если бы я не наведывалась каждый день в стойло и ясли, наш сорванец-жакей не содержал бы так порядочно графской кобылы. Глядите, какая она чистенькая и полная наша лантерна. Она некрасива, сударь, но хороша. Так здесь все, кроме моей дочки», Которая и прекрасна, и добра. Ваша дочка? сказал Эмиль, пораженный одним воспоминанием, которое отнимало несколько поэзий у образа Мамзели Шотобрюн. Так у вас есть дочка? Я еще не видал ее. Фи, что это вы говорите? вскричала Жанилла, которой бледные и лоснящиеся щеки покрылись румянцем жуманства, между тем, как господин Антуан улыбался с некоторым замешательством видно, вы не знаете, что я девица». «Ах, извините», — возразил Эмиль, — «я такой новичок в здешней стороне, что могу делать много смешных промахов. Я считал вас замужнюю или вдовую «Правда, в моей лета я могла бы уж схоронить нескольких мужей», — сказала Жанила. — «да и случаев было у меня много. Но я всегда имела отвращение к замужеству, потому что люблю жить по своей воле. Когда я говорю «наша дочка», так это из любви к дитяте, которое почти родилось на моих глазах, потому что я его нянчила, и граф позволяет мне обходиться с его дочкой так, как будто она была моя. Что нисколько не убавляет почтения, которым я ей обязана. Но если бы вы видели графиню, вы заметили бы, что она похожа на меня не больше, как вы, и что у нее благородная кровь в жилах. Господи, Боже мой!» «Если бы у меня была такая дочка, я бы так ею гордилась, что сама бы всем рассказывала, хоть это и дало бы повод злословить меня». «Хе-хе, вам смешно, господин Антуан? Смейтесь сколько угодно. Я пятнадцатью годами старше вас, и злые языки не могут ничего сказать на мой счет. «Помилуй, Жанила, никто, сколько я знаю, не думает этого», сказал граф Шотабрён, принимая веселый вид. «Это значило бы делать мне много чести» а я не такой хвастун, что в этим хвалиться. Дочь мою ты имеешь право называть, как тебе, злоблагорассудится, потому что ты была для нее больше, чем матерью, если это можно. Выговорив эти слова серьезным, и растроганным тоном, помещик вдруг обнаружил в глазах и в голосе выражение глубокой грусти. Но продолжительность печального чувства не совмещалась с его характером, и он тотчас повеселел снова. «Ступай готовить завтрак, дурочка», — сказал он шутливо своему дворецкому в юбке. «Мне еще осталось обрезать два дерева, а господин Эмиль сделает мне компанию». Шатобренский сад был обширен и богат, подобно другим принадлежностям замка. Но проданный большую частью с парком, который превратили в хлебное поле, он занимал теперь только несколько десятин. Ближайшая к замку часть была прекрасна своим беспорядком И своей растительностью. Трава и простые деревья, предоставленные их дикой натуре, выказывали по местам несколько ступенек лестниц и кое-какие обломки стен, которые были киосками и лабиринтами при людовике 15. Тогда, конечно, мифологические статуи, вазы, водометы, так называемые сельские беседки, напоминали в малом виде кокетливое и вычурное убранство королевских садов. Но теперь все это было не более как безобразные обломки, обвитые виноградом и плющом, обломки, казавшиеся прекраснее для глаз поэта и артиста в нынешнем их виде, нежели в том, какой имели они во время своей свежести. На площадке, огороженной забором из шиповника, запиравшим пару кос, которые паслись на воле в старинном саду, находился фруктовый сад, состоявший из заслуженных деревьев сучковатые и извилистые ветви их, вырываясь из неволи, в которую повергла их стрижка, придавшая им фигуру шапок и шпалер, принимали странные и причудливые формы. То был плетень чудовищных гидр и драконов, свивавшихся под ногами и над головою, так что трудно было проникнуть туда, не споткнувшись об огромные корни, не зацепив шляпы за сучки. «Старые слуги», — сказал господин Антуан, — раздвигая ход Эмилию между этими прадцами сада. Они приносят плод только через пять-шесть лет. Зато какие богатые и вкусные плоды выходят из этого старого, медленного и могучего сока. Когда я выкупил свою землю, все советовали мне срубить эти старые пни. Дочь моя просила пощадить их за их красоту. И хорошо я сделал, что послушался, потому что они дают отличную тень И лишь бы с некоторых из них приходился плод каждогодно, так мы вдоволь были бы снабжены плодами. Посмотрите, какая толстая яблоня! Она, наверное, видела рождение моего отца, и я ручаюсь, что еще увидит рождение моих внуков. Не душегубство ли было бы срубить такого патриарха? Вот квитовое дерево, которое приносит нынче не больше дюжины пигв каждый год. Мало по его росту, но плоды величиною с мою голову желтые, как червонное золото. А какой запах, сударь! Вот и эта вишня, не бедна, да. Видно, старики еще годятся на что-нибудь. Стоит только уметь обрезывать деревья, как надобно. Ученый садовод сказал бы вам, что надо останавливать такое развитие ветвей, подстригать, подчищать, чтобы принудить соки превращаться в почки. Но когда сам состаришься, то наживаешь опытность, которая говорит другое. Когда плодовое дерево прожило, 50 лет принося плоды, надо дать ему отдых и предоставить на несколько лет попечением природы. Тогда для него настает вторичная юность. Оно растет в ветве и листья, это его укрепляет. Когда же вместо голого скелета сделалось оно по верхушке настоящим деревом, оно вам признательно и в награду плодится сколько угодно — Например, вот толстый сучок, который кажется лишним. Прибавил он, и, открывая свой садовый ножик, что ж, мы его не тронем. Такая значительная обрезка истощила бы дерево. В старом теле кровь возобновляется не так скоро, чтобы выносить такие операции, какие легко выдержит юность. Тоже с растениями. Я отнимаю только сухие ветки, соскабливаю мох и подрезываю кончики. Поглядите, очень просто. Серьезная наивность, с которой граф шатобрен весь углублялся в эти невинные занятия, трогала Эмиля и представляла ему на каждом шагу противоположность с тем, что происходило у него дома по поводу тех же самых вещей. Тогда как садовник, получающий большое жалование, с двумя помощниками работал с утра до ночи, не успевая содержать в достаточной опрятности и красоте сад его матери — тогда как она мучилась из-за неудачной розовой расколубки или ошибочного прививка, господин Антуан был счастлив гордой дикостью своих питомцев, и ничто не казалось ему плодовите и щедрее дара природы. Старинный сад с его мягким и тонким дерном, ощипанным прилежными зубами нескольких овец, павшихся тут без собаки и без пастуха, этот сад с могучими причудами растительности и нежными волнами своих склонов — «Был роскошное место, куда никакая забота ревнивого надзора не являлась нарушать мечты ваши». «Теперь, когда я отделался с моими деревьями, — сказал господин Антуан, надевая свою куртку, которую перед тем повесил на сучок, пойдемте к дочери завтракать. Вы, кажется, еще не видали моей дочери. Она уж знает вас, потому что посвящена во все маленькие секреты нашего бедного Жана. Он ее так любит, что даже советуется чаще с нею, нежели со мною. «Ступай вперед, мосьё», — сказал он собаке, «и скажи своей молодой госпоже, что пора садиться за стол». «А, — обрадовался, — твой аппетит не хуже часов, — показывает время». Собака господина Антуана слушалась равно кличке «Мосьё», которую ей давали, когда были довольны ею, и кличке «Сакрипан» которая была настоящим ее именем, но которая не нравилась молодой графине и которую хозяин употреблял с собакой только на охоте, или чтобы ее побронить, когда ей случалось, впрочем, очень редко, сделать какую-нибудь невежливость, как-то есть с обжорством, храпеть во сне или залаять ночью при виде Жана, перелезающего через стену. Верная тварь, казалось, понимала речь господина, потому что начала усмехаться, Выражение веселости, очень приметное у некоторых собак и дающее их физиономии почти особенный характер смышлености и любезности. Потом бросилась вперед и скрылась по скату к реке. Идучи вслед за нею, господин Антуан указал Эмилю на красоту местоположения, открывавшегося глазам их. Наша крёза также выдумала однажды выйти из берегов, сказал он. Но все прибрежные сена были убраны», благодаря совету Жана, который предупредил нас, что если их оставить, то они перепреют. Ему здесь верят как оракулу, и в самом деле у него большой дар наблюдения и чудесная память. По некоторым признакам, которых никто другой не замечает, по цвету воды, по цвету облаков, особенно по влиянию Луны в первые полумесячи весны, он может предсказать, наверное, погоду, какой надо надеяться или опасаться во весь год. Он был бы для вашего батюшки неоцененный человек, если бы захотел его слушать. Он на всё годен. Если б я был на месте господина Кардане, я ничего бы не пожалел, чтобы сделать его себе другом, потому что сделать его верным и покорным слугую нельзя и думать. Это натура дикаря, который умирает, если он неволен. Жан Джаплу никогда не сделает ничего путного иначе, как по доброй воле. Но овладейте его сердцем — а у него самое великое сердце, какое только создавал Бог. Тогда увидите, как в важных случаях этот человек является выше того, чем кажется. Пусть наводнение, пожар, нечаянное несчастье постигнет заведение господина Кордане, тогда он узнает, можно ли определить цену голове и рукам Жана Жаплу». Эмиль не дослушал конца похвалы с тем участием, какой показал бы во всяком другом обстоятельстве — потому что слух и мысли его устремились на другой предмет. Свежий голосок в некотором расстоянии тихо напевал одну из тех песенок, прелестных по унылости и наивности, которые свойственны той стране. И дочь графа, это дочь холостяка, имя матери, которая оставалась загадкой для всего края, появилась из-за куртины шиповника, прекрасная, как самый прекрасный дикий цветок этих очаровательных пустынь. Белая телом и блондинка, 18 или 19 лет от роду, Ельберта Шотабрён обнаруживала в чертах своих, как в характере, смесь ума не по с детской веселостью, которую немногие молоденькие девицы сохранили бы на ее месте. Она не могла не знать своей бедности и будущего одиночества и лишений, ожидавших ее в нынешний век расчетов и эгоизма. Однако ж она, казалось, грустила об этом, не больше отца, на которого походила как две капли воды в моральном и физическом отношении, и самая трогательная ясность царствовала в ее твердом и ласковом взоре. Она покраснела, увидев Эмиля, но покраснела скорее от нечаянности, чем от смущения, потому что подошла и расклонилась с ним серьезно, без принуждённого и лукаво-стыдливого вида, который столько выхваляет в молодых девушках, не зная того, что он значит. Жильберти не пришло на мысль, что молодой гость станет пожирать ее взглядом и что она должна принять степенный вид для обуздания дерзости его тайных желаний. Напротив, она сама на него поглядела, чтобы удостовериться, понравится ли он ей столько, сколько нравился отцу ее, и с весьма быстрой прозорливостью заметила, что он очень хорош, немало тем не тщеславясь, что следует моде с умеренностью, не надут, не нахален, не притязателен что его выразительная физиономия исполнена чистоты, твердости и чувствительности. Довольная обзором, она вдруг почувствовала, что ей так же легко, как если бы вовсе не было чужого человека между ею и отцом. «Это правда», — сказала она, доканчивая рекомендательную фразу графа Шитабрёна. «Батюшка сердился на вас, что вы тогда уехали, не хотев позавтракать». Но я, с своей стороны, поняла, что вы торопились видеть матушку, особливо во время наводнения, когда каждый мог опасаться за своих. К счастью, госпожа Кардане не очень перепугалась. Говорят, и вы не потеряли ни одного из своих рабочих. «Слава богу, никто не погиб ни у нас, ни в селении», — отвечал Эмиль. «Но у вас наделалось много бед?» «Это еще не так важно. Бедные люди потерпели гораздо более сравнительно с нами». К счастью, батюшка имел средства и волю поправить много несчастий. «Говорят, особенно...» «Говорят, так же...» — возразила девушка, покраснев немного за слово, которое невольно вырвалось у нее. «Ваша матушка очень добра и сострадательна. Я сейчас говорила о ней с маленьким Шарасоном, которого она осыпала милостями». «Матушка чрезвычайно добра», — сказал Эмиль. Но в этом случае нет ничего мудрёного, что она обласкала бедного мальчика, без которого я погиб бы от своей неосторожности. Мне бы хотелось поскорее увидеть его и поблагодарить». «Он здесь», — возразила мамзель Шотабрён, указывая на Шарассона, который шел сзади ее с корзиной и горшочком смолы. «Мы сделали больше пятидесяти прививок, в том числе есть даже черенки, набранные Сильвеном в вашем саду». «Это оборыши, которые садовник кидал, обрезывая розаны, и нам они дадут еще прекрасные цветы, если наши прививки не слишком дурно деланы. Вы посмотрите их, батюшка, не правда ли? Сама я еще мало смыслю». «Полно. Ты прививаешь лучше меня своими крошечными ручками», сказал господин Антуан, поднося к губам хорошенькие пальчики дочери. «Это женское дело, которое требует больше ловкости, нежели можем иметь мы, мужчины». «Но тебе надо бы надеть перчатки, милая. Гадкие колючки не пощадят тебя». «А вам что за дело, батюшка?» — сказала девушка, улыбаясь. «Я не принцесса. Я очень рада, что не принцесса. Я свободнее и счастливее». Эмиль не проронил ни слова из последнего замечания, хотя оно сказано было в полголоса, для отца, и хотя он с своей стороны сделал несколько шагов вперед, чтобы ласково поздороваться с маленьким Шарассоном. «О, я-то, я здоров», — отвечал шатабрнский паш. «Я боялся одного, чтоб кобыла не простудилась после такого купания, но, слава богу, она еще поздоровела. А я был очень рад побывать в вашем прекрасном замке, посмотреть ваши хорошие комнаты, слуг вашего папеньки, которые ходят в красных жилетах и с золотыми глунами на шляпах». «А, вот что особенно вскружило ему голову», — сказала Жильберта, смеясь от чистого сердца, — и выказав два ряда зубков, белых и частых, как жемчужное ожерелье. «Мосье Сильвен, как вы его видите, исполнен честолюбие. Он гнушается своей новой блузой и серой шляпой с тех пор, как увидел Лакеев в Голунах. Если когда-нибудь он увидит Егере с петушьим султаном и эполетами, он с ума сойдет». «Бедный ребенок», — сказал Эмиль. «Если бы он знал, сколько его участь свободнее, почтеннее и счастливее, — участи разряженных столичных лакеев. «Он не подозревает, — возразила девушка, — что он самый счастливый слуга, какой только есть на свете». «Я не жалуюсь», — отвечал Сильвен. «Все до меня добры здесь, даже Мабзель Жанилла. хотя она немножко и взыскательна. Я не хотел бы покинуть эту сторону, потому что у меня отец и мать в Кюшьоне, близёхонько отсюда. Но немножко принарядиться не мешает человеку». «Так ты желал бы одеваться лучше, нежели твой барин?» — сказала Жильберта. «Посмотрите, батюшка, как он прост. Он был бы очень несчастен, если бы ему надо было надевать каждый день черное платье и белые перчатки». «Признаться, мне бы трудненько опять к ним привыкать», — сказал господин Антуан. «Но слышите ли вы, дедушки Жанилу? Вишь, как покрикивает, чтобы мы шли завтракать». «Детушке» была общая поговорка, которую по своей ласковости господин Антуан часто применял и к Жанилле с Сильвеном, когда они были оба на лицо, и к крестьянам своего местечка. Поэтому Жильберта с удивлением встретила быстрый и невольный взгляд, который бросил на нее молодой Кардане. Он вздрогнул, и смутное чувство симпатии, страха и удовольствия забилось в его сердце, когда он услышал себя соединенным с прекрасной Жильбертой в этом отеческом воззвании помещика.